Глава 799. Рожденный на Восточном триумфе. Последний росчерк меча промчался сквозь землю к горам в Восточных землях, где скрывался древний монастырь. От него поднимался яркий свет, а также музыка великого дао. Казалось, внутри в позе лотоса сидит бесчисленное множество бессмертных божеств. Сама гора, а также окрестные земли были частью этого даосского монастыря. Можно было даже увидеть толпы избранных «Чьи жизни прошли в занятиях культивацией?» «Ого!» – присвистнул отец Манхао. Цимича резко остановился. Дверь древнего монастыря открылась, и оттуда вышла фигура. Ее незаметно было разглядеть в деталях, но, похоже, она смотрела на отца Манхао. «Никак не думал, что здесь находится монастырь древнего святого. Как грубо с моей стороны. Что ж, раз это место открылось, я хочу дао-пайдзу древнего святого!» Фигура какое-то время молчала, а потом взмахнула рукой. Древний монастырь задрожал, а потом из его глубин вылетела Пайдзу, окутанная пульсирующим бессмертным «Ц». Яркий свет, заливавший монастырь, погас, фигура тоже исчезла. Появившиеся девять могущественных экспертов погибли один за другим, крокодил стал ездовым животным, неизвестный из монастыря отдал Дао Пайдзу, древнего святого, чтобы избежать проблем. Оставшиеся семеро экспертов были убиты. Все это произошло невероятно быстро, когда отец Манхау закончил объяснение все уже было кончено». Практики южного предела внизу ошеломленно застыли, эксперты пика поиска Дао в небе были потрясены до глубины души. Бессмертный Зари горько рассмеялась и, шатаясь, попятилась на пару шагов назад. Не обращая внимания на идущую из уголка губ струйку крови, она посмотрела на Манхау и покачала головой. «Судьба...» Как ты жестока, сказала она. Я хотела стать синим лотосом не из-за истинного бессмертия, а потому что он однажды сказал, что любит лотосы. Бессмертная Зари печально рассмеялась, и ее тело начало рассеиваться. Она потеряла свой фундамент, и поскольку она не смогла слиться с Манхау и стать синим лотосом, ей оставалось только раствориться в воздухе. Манхау, прошептала она. «Ты из Лиги Заклинателей Демонов. С древних времен они всегда были жестоки и бессердечны. Если ты когда-нибудь встретишь одного из них, и если кто-то упомянет запредельные лилии, я хочу, чтобы ты спросил у него кое-что. Спроси его, помнит ли он цветок в землях Южных Небес?» «Запредельную лилию, которую он отсек. Тая на глазах, она посмотрела на небо, на её щеках блестели слезы. «Я полна ненависти». «Но не к тебе. Я ненавижу себя за то, что не родилась с латосом. Это были ее последние слова. Манхау никак не мог прийти в себя после того, как бессмертный Зари стояла и превратилась в ничто. Война между Южным Пределом и Северными Пустошами закончилась. Армия Западной Пустыни вернулась домой под предводительством Стражи Южного Раскола. Южный Предел никогда не забудет оказанной Западной Пустыни доброты. Из поколения в поколение будут передаваться воспоминания об этом дне, что до практиков северных пустошей они лишились пути домой и стали осужденным народом. От армии южного предела осталось около сотни тысяч практиков, многие секты и клоны были полностью уничтожены. Огромное количество главных даоских учений и доктрин были навеки утеряны, даже духовная энергия земли поредела. К счастью, гора воздвигнутая Манхау, начала насыщать землю духовной энергией. Возможно, много лет спустя Южный Предел вновь вернет себе былую славу. Дух Пилюли вернулся в секту Парпурной Судьбы, Патриарх Сун, в Клан Сун. Если не считать Манхао, кроме них во всем Южном Пределе больше не осталось экспертов Пикапо Дао. Отныне секта Пурпурной Судьбы и Клан Сун стали чем-то вроде святых земель Южного Предела. В будущем они возглавят практиков Южного Предела и начнут восстанавливать кланы и отстраивать секты, а также начнут выбирать среди смертных кандидатов, достойных заниматься культивацией. Со временем Южный предел будет восстановлен, Все, что им было нужно – время. По меньшей мере сотни или, быть может, тысячи лет. Гора Грех Севера, запечатавшая пятерых экспертов ПКПС когда у северных пустошей, гордо возвышалась над бывшим полем боя. Спустя много лет она станет одной из достопримечательностей Южного предела. Война закончилась. Эта война прославила имя Манхао, о нем знали все в южном пределе, западной пустыне. Ему даже удалось удивить практиков восточных земель. За Манхао теперь наблюдали все южные небеса, и из избранных его поколения некоторые погибли, другие исчезли в безызвестности. Никто не смог удержаться в гонке с Манхао, не говоря уже о том, чтобы обогнать его. Для практиков южного предела истории, повествующие о деяниях Манхао, стали легендами – Он начал свой путь в секте Покровителя, добыл наследие Кровавого Бессмертного, переполошил весь Южный Предел и потряс всех клане сон. Потом в секте Парпурной Судьбы он вновь удивил весь Южный Предел уже под именем Грандмастера Алхимический Тигель. В пещере Перерождения он убил одного из сынов Цзы, члена квазиформации. В черных Землях он защищал осажденный город Святого Снега, в Западной Пустыне он возглавил Крохотное Племя и пустился с ним в путь через Апокалипсис пурпурного Дождя. Благодаря ему это племя покрывало себя славой в каждом сражении, пока он не привел его к черным землям. Потом он исчез и появился много лет спустя. Он схлестнулся в бою с экспертом стадии отсечения души, патриархом Хуянем, чем потряс все черные земли и западную пустыню. Не дав людям оправиться от изумления, он отправился в секту бессмертного демона. В этой секте собрались избранные со всех южных небес, однако они ничего не смогли сделать Манхао даже после того, как объединили силы. Присвоив себе практически все ценности, он покинул секту. Следующее появление Мэнхау состоялось в Море Млечного Пути. По его душу явился сам десятый патриарх клана Ван, однако Манхау чудом удалось избежать гибели. Потом его совершенное, да, у основания все же было похищено, когда он уже находился одной ногой в могиле, его спасла Сын, доказав, что сама судьба одобряла их союз. После пробуждения в пещере Перерождения он в одиночку выступил против секты Черного Сита, а потом его захватила одержимость. В древних Дао-Озерах он забрал душу истинного бессмертного. Три великих секты и один клан Южного Предела объединились в союз, который объявил войну в секте Кровавого Демона. В день его грандиозной свадьбы началось вторжение северных пустошей. После смерти Сюит-Сын Манхау впал в неистовство. Он сражался, он убивал. Наконец, после отсечения дьявола и стяжания Дао, он оказался в одном шаге от истинного бессмертия. Истории о подвигах Манхау распространились по южному пределу, подобно лесному пожару. Они дошли и до практиков западной пустыни, а также поразили людей из северных пустошей. Их начали пересказывать даже в восточных землях. Манхао действительно прославился. Сейчас Манхау сидел в ущелье Кровавого Принца в секте Кровавого Демона. Его отец и мать расположились перед ним. Даже справившись с шоком, Манхау не знал, как начать разговор. Спустя сотни лет он наконец воссоединился со своими родителями, и хотя воспоминания из тех времен, когда ему было семь не стерлись, они были слегка размыты. Однако любовь, которую он чувствовал из-за связывающих их кровных уз, делала ситуацию довольно непростой. Было столько вещей, которых он не понимал, столько запутанных загадок, почему отец и мать бросили его много лет назад, почему сейчас они внезапно объявились, где они были все это время. Где были они, когда ему грозила страшная опасность? Что они делали, когда его заразили запредельные лилии? Почему бездействовали, когда патриарх клана Ван похитил его совершенное дау основания? Где были, когда он чуть не погиб в пещере перерождения? Почему не помогли, когда умирала Сьюи Цен? Будь они простыми смертными, тогда это было бы неважно. Но они только что с легкостью уничтожили девятерых невероятно могущественных экспертов. Манхау понимал, что его отец и мать обладают огромной силой настолько большое что даже клан Зы так и не рискнул появиться ему нужны были ответы объяснения его сердце словно скрутило в узел Хаоэр! сквозь слезы сказала его мать Не беспокойся о Цин. твой отец оставил с ней поток божественного сознания он обережет ее во время реинкарнации а потом приведет обратно к тебе Я знаю что у тебя на уме сказал его отец у тебя наверняка много вопросов. В его взгляде читалась сильная любовь, он поднял руку, при этом на кончике его пальца заискрился свет. «Позвали мне взять тебя в прошлое, пробудить твои воспоминания. Там ты получишь объяснение и увидишь всё собственными глазами». Искрящийся свет полетел к Манхао, тот посмотрел на отца, а потом на свечение. Наконец он закрыл глаза. Яркое свечение растворилось у него во лбу, а потом унесло в самые темные закоулки его памяти. В момент его рождения на усыпанном звездами небе висело две луны. Зрелище было завораживающим. Он слышал звучащий над величественным храмом смех. Храм был настолько большим, что занимал половину планеты. Эта территория принадлежала клану Ван. «Этот мальчик будет прекраснейшим целением клана Ван!» Примечание переводчика. Так говорят о детях выдающихся способностей. «Устроим банкет, который будет длиться три сотни лет!» Пригласите собратьев-даосов со всей планеты Восточный Триумф! Постойте! Планеты Восточный Триумф недостаточно! От имени моего внука содрогнётся вся Девятая Гора и Моря! Пригласите собратьев-даосов из остальных трех планет! Пошлите приглашение древним сектам! Это дитя – сын моей дочери! А это значит, что его будущее связано с Восьмой Горой! Позовите на празднество всех с Восьмой Горы! Эти голоса звучали среди радостных криков и смеха, Когда Мэнхао открыл глаза, это было первое, что он увидел и услышал. Его держала женщина. Посмотрев на нее, он сразу же узнал в ней свою мать, только она была куда моложе. Рядом с ней девочка лет 5-6 смотрела на него с любопытной и проказливой улыбкой. Выгадывая момент, когда его мать на что-то отвлекалась, она строила ему рожицы. Это была его старшая сестра. Неподалеку стоял его радостный отец. Его окружали старики, которые постоянно чокались с ним и выкрикивали поздравления. Рождение Мэнхао стало настоящей сенсацией для планеты Восточный Триумф. Вся потому, что его отец являлся прямым потомком линии Крови Фан, а также старшим сыном. Что до Мэнхао, он тоже являлся прямым потомком и старшим внуком. Другой причиной был дедушка Манхао по материнской линии выходить с другой горы. Он был членом прославленного клана Мэн с Восьмой Горы. Более того, лорд Восьмой Горы носил фамилию Мэн. После рождения Мэнхао даже клан Зы прислал подарки и поздравления, а лорд Зы навестил их своим кланам Дхармы. Рождение Мэнхао стрясло все четыре планеты, всю Девятую Гору и все древние секты. Многие понимали, что если этот ребенок не окажется полнейшей бездарностью, то с ресурсами и силой клана Фан и Мэн в будущем он станет сверкающей звездой на небосводе. В пользу этой теории говорила и особая метка, появившаяся на тыльной стороне руки ребенка. Называлась она Меткой Нирваны. «Юный господин, вам туда нельзя! Это запретная территория! Вы не можете просто взять и...» «Юный господин, прошу вас, не надо это есть!» «Юный господин, стойте! но ну, стойте же! Здесь нельзя копать! патриарх лично посадил здесь дерево!» «Ведь это дерево ничего вам не сделало! Не надо его выкапывать!» В пять лет он был настоящей головной болью для всего клана Фан. Он был очень зорным ребенком практически каждый день за ним носилась толпа членов клана если его ненадолго упускали из виду тут же начинался хаос младший брат ты опять проказничал хрустя костяшками пальцев сказала его старшая сестра ее глаза были с подозрением прищурены а на губах играла лукавая улыбка ответа надвигающейся сестры на голову выше его у маленького Мэнхау все внутри похолодело. он начал пятиться но не став слушать его нелепое оправдание Сестра задала ему взбучку, пока они росли, его сестра всегда была с ним строга. Дошло даже до того, что от одной мысли о ней и ее вспыльчивом характере сердце Манхао сжималось от страха.